Методика самоуничтожения Желание быть убитой, уничтоженной на какой-нибудь автозаправке в спальном районе, первый ноябрьский снег, фантомная боль, словно после удаления восьмёрок спустя год, и память о нервной мимике его лица, смехе в вагоне метро и рассечённой до кости руке. Мария наблюдала весь этот родной в своём умирании вид из окон машины, и ощущала речь того, кого она теперь не видела и не могла видеть, как некий навсегда исковерканный массив. И боль, которую она теперь чувствовала, осознавая всю неизбежность своих чувств к нему, как рану, как углубление в десне, познаваемое кончиком языка после удаления, извлечения зуба, и потом необходимость это углубление обрабатывать выжигающим сукровицу антисептиком, чтобы затем сплёвывать содержимое раны в раковину. Вся мучительность этого процесса напоминала ей о вынужденном столкновении с самой собой в кабинете гинеколога или со своим ужасом, как в детстве, в первую менструацию. Вся эта нескончаемая ткань кровавого ущерба внутри её небольшого тела также сообщала ей о его манере смеяться или, наоборот, смотреть в точку. И сейчас когда её глаза почти безотчётно впивались в снежный покров, разлагающийся от неустойчивости погоды. Она видела разорванный, исковерканный массив его речи внутри себя своим внутренним зрением, как видят нерождённых детей и собственных родителей в детстве. И она вспомнила, как в октябре прошлого года он уходил с какого-то ненужного вечера, и она протянула ему руку для прощания, сама игнорируя все приличия. Все другие лица и черты перестали существовать для неё, и она уже не могла их больше видеть, как видела до этого вечера. Они исчезли из её сознания, как слишком тонкая повреждённая кожа после соприкосновения с горячей водой в ванной. Размытие, стирание всех прежних лиц, словно при наркотическом наслаждении. Вот что она испытывала. Разрыв со всеми без причины, ожесточение против всего, что ни он, ни про него, и отупляющую заворожённость этой самоликвидации из социума. Её почти не стало. Считается, что любовь должна расширять границы. Её границы сузились до чувства отвращения ко всему, что не было связано с ним. Словно всё вокруг и всех вокруг накрыли тёмным жирным сукном. Её не удивляло, что он видел её только едва, как видят соседских детей или цветы в городских библиотеках, и почти не пугало, что она видит только его. Это было похоже на предназначение, которое она должна выполнить, на её собственное очевидное имя — Мария. Имя, которым стоит прикасаться к овечьим шкурам и лбам сирот. Имя, которому предписано останавливать движение и бег крови и молока. В один из дней того периода, когда она могла часто встречать его, она рассматривала бледный край царапины в районе его переносицы. И её желание соответствовать библейскому значению своего имени было предельным. И когда позднее он уехал на неделю, и внутри неё образовалась нехорошая, некрасивая дыра, Она несколько раз дотрагивалась до своего старого крестика, как до чего-то замыленного, сладкого, безопасного. Точно в первые часы после седации, когда сознание обращено в вату и больше не причиняет боли. И теперь Мария прижалась лбом к стеклу, вспоминая, как год назад земля расцвела снегом, покрылась им, и толщина белого увеличивалась час за часом, день за днём, высвобождая медленное смирение, с новым чувством в её оккупированных лёгких. И она вспомнила его слегка сухую кожу на щеках и руках и их первую поездку в метро. Как по дороге к метро её друг говорил ей о своей поездке в Италию, ей было тяжело сосредоточиться на его словах, и движение через снег было мучительным, и как потом она, наконец, осталась с ним одна на несколько остановок и одну пересадку и переплетение страха и безопасности, и свою совсем хрупкую детскую радость, и змеиное серебристое течение эскалатора, когда они стояли друг напротив друга, и его тёмные глаза скользили по ней. И его почти мрачная природная мягкость запечатлелась в ней, напоминая ей о её собственном отце. Манера не быть осторожным, а существовать через ускользание — которая, скорее всего, оттолкнула бы её в любом другом, завораживала её в нём, словно очевидный круг внутри её сознания замыкался до конца, до чувства принадлежности к одному виду, обречённому на вымирание. Она хранила рисунок, который он отдал ей в тот вечер, в советской книжке с двумя глубокими царапинами на кремовой обложке, больше похожими на расщелины. И факт того, что она что-то хранит, смущал её, как любое сентиментальное действие, подтверждающее наличие её чувства и его герметичность. Так как она изначально была лишена возможности быть с ним и входила в зону его тёплого отрицания, её чувство было обречено на эту герметичность. Ей хотелось превращения в послушницу или стигматизированную деву, существо, чья судьба предрешена изначально — и сопротивление, и движение внутри неё могут быть только минимальными. И с того вечера ей часто снилось, как он читает ей, и их совместный ребёнок качается и шевелится внутри её живота. А потом всё исчезало, и какая-нибудь неподцензурная поэзия оборачивалась кровью из глаз смотрящего на них со стороны. И она просыпалась с желанием целовать его подбородок, с желанием, напоминающим голод и все нити её внутренней жизни были пропитаны этим голодом как неким смертельным мерцающим веществом, точно обледеневшие канаты, с которых слетаешь в пропасть. Советское подполье и подполье в её сознании, вынужденный карантин на речь других. Дорога от Волхонки до библиотеки имени Ленина, от Покровского бульвара до Чистых прудов. 4 минуты тридцать две секунды от Бауманской до площади революции. Методичность этих маршрутов и их неизбежность. Улицы, которые она обходила в надежде встретить его, и лестницы библиотек. Одна из них особенно долго ранила её. Она касалась типовых перил этой лестницы, и её сердце замирало, останавливалось — И чувство утраты проникало в её пульс, не оставляя ей никаких надежд на избавление от потребности видеть его. И это чувство, так явно похожее на смирение, напоминало ей о возвращении к себе самой, о восстановлении болевого порога, о ртуте, разлитой в квартире с маленьким ребёнком. И тогда она говорила себе «Да, это смирение» и «Да, это знание» и она чувствовала, как суставы пальцев, мышцы под коленями и матка вслед за зрением и слухом сообщают ей о всей болезненности его отсутствия в пространстве. Как будто её зрение случайно сталкивается с бездомной собакой или совсем свежей раной. И на мгновение она закрывает глаза, чтобы укрыться, спрятаться от этого знания. А потом она думает уже совсем рационально. «Да, это то, что может увлечь меня полностью, чтобы, наконец, не осталось больше ничего». И через несколько секунд к ней подходят знакомые, и она имитирует интерес к ним, словно выполняет древний ритуал воспроизводства лжи. И она остаётся в этом состоянии, как в вымышленном, вынужденном коконе, и после этого вечера, и ещё несколько месяцев до марта, до обнажения Земли. В марте она видит его с другой — Её состояние не то чтобы обрывается, а трансформируется в изоляцию, в полный уход от действительности. И она начинает думать о встрече с кем-нибудь, кто бы разорвал на ней колготки, как её оболочку. Как память об улицах, где она искала его или шла рядом с ним, глотая распад зимнего воздуха и черты его лица и его смех. Ей хотелось отдаться этому аффекту, как отдаются палачу в последние секунды жизни перед повреждением шейных позвонков. И теперь, год спустя, когда не осталось ничего, она может видеть скользкое движение жизни по грязному стеклу и своё мнимое превращение в повешенную комсомолку, в артефакт, разобранный на части, в поток любовной речи. И снежный пейзаж за пределами МКАД растёт в ней, как нерождённая и непобедимая армия.